Латыгин достал старый саквояж. Не разбирая, сунул в него все тетради нодной бумаги, паспорт, положил скрипку. Сунув рукописи отдельно, быстро прошел в спальню и, вернувшись, добавил к взятому небольшой пакет, где были папиросы, бритва, носовые платки и кое-что еще попавшееся ему под руку из белья. Потом, сев за стол, Латыгин начал было писать жене письмо. Но, написав несколько строк, разорвал и бросил. Нет, у него не было времени объяснять. Он взял другой лист бумаги, написал одно слово «Прощай» и подписал «Твой Родион». Потом, стараясь, чтобы этого не видела ада, всунул в письмо две десятирублевые бумажки, запечатал конверт и четко написал сверху «Мине Эдуардовне Латыгиной». Потом вдруг несколько раз огляделся кругом. Часы пробили половину второго. Бой часов придал Латыгину новую решимость и цельность. Уже он держал себя как властный. Все было определено, и поступки его были рассчитаны. Он тихо и нежно опять обнял Аду, и она опять доверчиво припала к его губам. После этих поцелуев Латыгин взял в свои руки свой саквояж, чемодан Ады и скрипку и сказал повелительно: «Идем!» Ада с какой-то робостью повиновалась. Они вышли. Латыгин запер дверь и, пройдя через двор, отдал ключ дворнику, кивнув ему коротко. «Передайте Мине Эдуардовне!» Понимаемс ответил дворник, нагло ухмыляясь, хотя неизвестно было, что именно он понимал. Выйдя на улицу, Латыгин нарочно повернул в сторону, противоположную той, откуда могли прийти Лиза и Мина Эдуардовна. Ада пошла за ним, не спрашивая объяснения. Пройдя некоторое расстояние, Латыгин взял извозчика и помог Аде сесть в пролетку. «Ты голодна?» — спросил Латыгин, как если бы остальное уже было объяснено и решено. «Да, я сегодня даже не пила кофе», — призналась Ада. «Мы сейчас будем обедать». Потом, назвав извозчику улицу, Латыгин стал расспрашивать Аду о том, как она жила эти два года. Как-то повели разговор помимо сегодняшнего свидания. Ада говорила о своей подруге, о своем отце, о своих женихах, которые ей очень досаждали. Разговор вели так, как если бы любовники разлучились всего два-три дня тому назад. Ни слова не было сказано о Латыгине, об его жене, и семье, которых он покидал в те минуты, как он был уверен навсегда. Латыгин увез Аду в гостиницу неподалеку от одного из вокзалов. Латыгин уловил, что Ада чуть-чуть поморщилась на неприглядный вид довольно грязной лестницы и на скудную обстановку номера. Но тотчас, вероятно, уловив взгляд Латыгина, она пересилила себя и поспешила сказать со всей искренностью, «Веди меня куда хочешь. С тобой мне будет хорошо всюду». В номере они спросили себе обед. Им подали жалкий суп, твердую несъедобную говядину, рыбу не совсем свежую, сладкие пирожки, которые пахли салом, но голод у обоих сказался, едва они остались вдвоем. Они опять обняли друг друга и смотрели друг другу в глаза — и повторяли друг другу бессвязные признания. «Ты так же ли любишь по-прежнему? Ты теперь не разлюбишь меня. Ты прежний, и ты все та же, все та же, как это ни странно, словно в сказке. Это лучше сказки». Потом Ада опять вспомнила пережитое ею за два года и плакала. Вдруг Латыгин опять понял, что он вновь с Адой, И его охватило безумное блаженство. Мечты и действительность путались, то ему казалось, будто вернулось то, что было два года тому назад, то представлялось, будто настало то, что должно было наступить лишь много лет позже. Причем настоящее и будущее сливалось в один миг. Они пили вино, но оно пьянило их меньше, чем встреча. Они смотрели друг другу в глаза и не то упивались один другим, не то угадывали что-то новое. Они смеялись без причины и плакали, когда можно было смеяться. Латыгин взял скрипку и стал играть.